Текст 8. И видел я здание, которое выстроено вечностью, и находится вечность. Я подошел ближе и увидел 12 колонн. В каждой колонне было 24 грани, на которых были нанесены тексты таким образом, что на удалённое читающее и грани текст читался через грань приближающую. И человек мог прочесть текст на колоннах, понимая слова. Колонна, на которой я стоял, была 12-й. Вверху колонны были расположены три плоские разновеликие плиты, служащие основанием для двух длинных и разных по длине балок, соединяющих как колонны, так и верх здания. Я посмотрел на них. Их было пять. Я подошел к следующей колонне, она была предпоследняя по счету, одиннадцатая. Приблизившись, я увидел то же здание, но по-другому. Оно преобразовалось в круг. Ступени вокруг здания были такими же большими и высокими. Колонны были, их также 12 объединялись вверху каменным основанием. Я видел человека, который выстроил, предсказывал и предсказывает будущее. Выстраивай, выстраивай учение как знания знает принцип соединения колонн от одной к другой и к двенадцати. В имени его есть тайна построения радуги цветов. И видел я в гранях одиннадцатой колонны радугу, и была она многоцветна. И выбыл я цвет, и был тот цвет определен ранее, и шел я по этому пути в направлении Отца для получения знаний, приводящих к пониманию и спасению. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.